Изгнанник контролирует то, что происходит. Обратите внимание, что и проявляя родительскую заботу, и освобождая изгнанника, мы всегда интересуемся его потребностями или желаниями. Это помогает нам понять, как осуществлять репарентинг или освободить изгнанника из травмирующей ситуации. Не стоит считать, что вы лучше изгнанника знаете, что ему нужно. Вы можете предложить ему варианты, о которых он бы сам не догадался, но не следует принимать за него решение, не узнав его мнение. Ему виднее, и его желания могут стать для вас удивительным открытием. Изгнанник может точнее вас определить, что окажется для него наиболее целительным. Кроме того, для изгнанника крайне благотворно контролировать то, что с ним происходит, поскольку в изначальной детской ситуации все было наоборот. Бесправный, без возможности повлиять на то, как с ним обращаются, несмотря на значительные страдания. Поэтому большинство изгнанников чувствуют себя беспомощными и бессильными. Теперь вы можете передать изгнаннику контроль над ситуацией. Это сделает его сильнее и поможет почувствовать себя в безопасности.